Глава 35. Лавра Яров «Я не умею нести в жизни тех, кто мне дорог, свет и счастье. Зато козлом у меня очень хорошо получается быть. А ведь я сегодня старался быть душкой, и у меня ведь даже получилось. Почти. Но жизнь несла свои коррективы. Сейчас я в ярости и хочу убивать». «Ну что же ты, лавруша, так некрасиво поступаешь?» Вкратчивый голос бульдога в телефонной трубке меня бесит до искр в глазах. Я-то рассчитывал, что у меня будет чуть больше времени. Но этот старый хитрый мудак, видимо, все-таки действовать решил быстро и за моей спиной. Сука! «Я к тебе, как к сыну. Дочечку мою в жены пожаловал ненаглядную. Ты...» торт -то заказал? Нет? Уж прямо и не знаю. Обычно бабы перед свадьбой стерят. Ты же мужик, Лавр. Некогда было, Арсюша. Тут, понимаешь, я сам чуть в торт не превратился. Некрасивый такой, подгоревший. Лиска бы заценила, она любит подгоревшее мясо. Говорю я спокойно, но внутри все клокочет от ярости. «Ты звонишь-то чего, папа?» «Голос мой услышать или убедиться, что зять твой ненаглядный поджарился до хрустящей корочки?» «Где документы, сука?» Рычит бульдог, больше не сдерживаясь. Его маска доброго дядюшки даже не слетает, а растворяется, будто под воздействием едкой кислоты. «Ты что мне подсунул, падла? Фантики, которыми только подтереться?» Я выглядел как долбач сегодня перед очень важными людьми. Фу, бульдог. А дочь твоя знает, как ты с ее женихом разговариваешь? Ситуация даже меня бы повеселила, если бы не одно «но». Маленькая девочка, которая сейчас самая большая проблема. Ты что думал, что я дурак, долбач ты старый? Принесу тебе заводик на блюдечке с голубой каемочкой? Ты меня кинешь, как привык, я женюсь на твоей дочке, потому что она решила, что хочет именно меня, и буду у тебя с руки жрать. Да я уже понял, что тебе не с руки нравится, а с земли крошки слизывать бисквитные, лаврик, кряхтит по-стариковски мой собеседник. Разочарован я. Конечно, он разочарован. План провалился. Меня бы убрал с дороги, дочь-вдова. Он несчастный горемыка, жаждущий мести за несостоявшегося зятя. Даже Пэдди наказал бы какого-нибудь бедолагу для проформы. А Варвару бы он сломал на раз. Она ему не только завод. Жизнь бы за дочь отдала, не раздумывая. Может, он бы ее и сделал крайне в моей кончине. Красота! Все продумал. Кроме того, что у Бога, видимо, на нас Варей совсем другие планы. «Я так понимаю, торт не заказывать», — хмыкаю я. Разговор утомляет, а тревога за корюшку бежит по телу ледяными волнами. «Закажи, сучонок, на поминки себе!» — рычит Арсений. «И бляди своей толстой, решили меня кинуть?» «Я-то все думал, что ты к ней зачистил. Ну не любой же у тебя к этой корове. А ты еще извращенец, мать твою!» «Девочку верни!» — Хриплю я. Он оскорбил мою женщину. Мою. Жаль, что я говорю сейчас с этой мразью по телефону. «Документы привезешь настоящие. Получишь соплячку. Жду через полчаса». «Ах, у тебя же нет машины. Ладно, час даю. Такси возьмешь. И попрощайся с Толстой. Не свидитесь, уж, поди. Нечем мужу моей дочери с бабами чужими валандаться. Я б тебя шлепнул, если честно. Но Лиска тебя любит, вот уж оказия, прямо как кошка. Распишитесь сегодня, а свадебку сыграем через два дня». Ты будешь жрать у меня с рук Яров, как бы тебе этого ни не хотелось. Я не глупила вруша. Шейка у личинки твоей тоненькая, того гляди, хрустнет. Да и мамка ее сочная, моим ребятам наверняка понравится. Ох, что они с ней сделают? Еду, я задыхаюсь. Страх вихрится в душе темным туманом. Нет, я не боюсь за себя. Наверное, впервые в жизни я вспоминаю глаза Киры, горящие ненавистью, и ее слова про ненадежного папу и мужа, исхожу с ума от осознания ее правоты. Я создаю им одни проблемы. Набираю номер Вари, слышу её испуганный голос. У меня совсем мало времени, у нас мало времени. Эй, я люблю тебя, шепчу я впервые в своей жизни. Никогда никому такого не говорил искренне. Оказывается, я и не смог выкинуть из памяти глупышку, подарившую мне себя аж за целых 10 лет. Я, считавший до недавнего времени, что сердце мне дано только для того, чтобы гонять кровь по организму. Отключаюсь. Надеюсь, она не слышала. В дом бульдога я захожу спустя 40 минут. Смешно, но сегодня меня встречает Алиска. Красивая и благоухающая, как майская роза. Но ледяная иснулая как рыба. Жизни в ней нет, что ли? Или просто на контрасте с Варварой? Она кажется мне ожившей куклой, как солдат Урфина Джуса. И окружающие ее амбалы тоже похожи на дуболомов из детской сказки, которую я когда-то любил. Черт, я раньше же умел это делать. Когда же я потерял это чудесное качество? «Котик, я заждалась!» Тянет губы свои, похожие на пиявок, моя невестушка. «Папа сказал, ты соскучился, едешь в гости!» Делаю шаг вперед, сгробастываю в объятия Алиску. Амбалы напрягаются. Того и гляди сорвутся с цепи. Странно, чего это с их лицами?» Только сейчас замечаю, что у одного из бобиков подбит глаз, а у другого — ухо размером с крышку от кастрюли, и лица все в ссадинах. Страшно соскучился, детка. Аж до тошноты. Извини, что долго ехал. Машина у меня сломалась. Прямо, ты знаешь, на куски развалилась. — Правда? Такая дорогая тачка? Надо рекламацию! — зудит назойливая мухе невестушка. Она правда не в курсе? Или такая актриса? Раньше-то я за ней не замечал подобных талантов. А что это с нукерами твоего папули? Хмыкаю, рассматривая красавцев, звериные морды которых, но ну, никак не вяжутся с раскраской. Бульдог лютовал. «Нет. А, это девчонка их. Мартышка дикая. Дочь отцова какого-то приятеля». Равнодушно машет рукой ледяная баба. Господи! И на этом я собирался жениться, как в мультике, известном про невесту-скелетину в платье шикарном. Такое ощущение, что я спал, как Илья Муромец. И вот теперь просыпаться начинаю. Осознавать, что ценности могут быть не только материальными. И я не хочу быть богом. Я хочу просто стать счастливым. И уж точно этого я не обрету в этом склепе с женой-ведьмой, воняющей мерзкими тяжелыми духами, и ее папашей Кощеем, который за завод готов душу продать дьяволу. «А вот и зять мой!» — разносится властный голос прямо над моей головой. «Документы привез?» «Нет, конечно!» — скалюсь я, задрав лицо. Бульдог, как на трибуне, стоит возле перил лестницы, приобняв рукой за шейку мою дочь. Глаза, которые сейчас сияют совсем не страхом, в них горит огонь ярости. «Моя девочка! черт, У меня есть дочь! У меня дочь, а этот скот...» «Девочку отпусти и поговорим!»